Наверное, так было задумано изначально – производить неизгладимое впечатление контрастом между ослепительной роскошью дворца, где что ни зал, то чудо из чудес, произведение искусства и материальное воплощение имперского величия – золото, мрамор, узорный паркет, парча и хрусталь и самим императором. Ибо в центре всего этого сказочного богатства находился невысокий, плотный мужчина с простоватым, ничем не примечательным лицом, одетый более чем скромно. А если не знать, что этот невзрачный человек – повелитель огромной страны, наиболее влиятельный государь цивилизованного мира и главнокомандующий самой многочисленной армии, то можно спокойно пройти мимо, голову не повернув. И зря. Очень зря. Раил Второй заслуживал самого пристального внимания. В основном потому, что сам никого не упускал из виду. Но что правда, то правда. Его императорское величество в обыденной жизни предпочитал надевать чуть поношенную военную форму. А вдовев несколько лет назад, император воспользовался этим прискорбным случаем и совершенно отказался от торжественных приемов, а заодно и от ненавистных парадных мундиров. И командору Урграйну было до сей поры неведомо, кто кому подражал в стремлении к незаметности – государь своему канцлеру или наоборот. Ведь не может же быть, чтобы они предварительно сговаривались, когда в один и тот же день рядились в кителя схожего цвета и покроя. В просторном кабинете было не столько холодно, сколько свежо. тикали большие напольные часы и пахло ароматным табачным дымом. Сорт, одинаково любимый лорд-канцлером и его величеством, с густым древесным нюансом, навевающим мысли о походном костре и ночной степи. «Я скучаю по-настоящему Джавиджо», Джо, первым нарушил тягостное молчание император. «Есть ли у вас хоть какая-то возможность повлиять на ход событий, ускорить их?» «Боюсь, мы пока ничем не можем помочь россу но есть определенные признаки, что он встретился с мистерю Сирмаат. События в Сангаре говорят сами за себя». «Я внимательно изучил ваш доклад Ласар, кивнул Раил. «Не хотите заодно поведать, при чем здесь эта женщина? Мне, знаете ли, не слишком приятно чувствовать себя профаном и теряться в догадках». Командор позволил легкому румянцу смущения окрасить свои высокие скулы. Весьма непростое искусство для сорокалетнего мужчины, с каждым годом дающееся все сложнее и сложнее. То ли кожа становилась менее чувствительной, то ли постепенно повышался уровень цинизма, но, скорее всего, и то и другое. Не уверен, что лорд Джевидж одобрил бы мою откровенность. о, -о, -о в светло-карих глазах Сюзерена появилось выражение неприятного удивления. Даже так? Не поймите меня, превратный сир, но Рос всегда говорил, что к государю следует идти во всеоружие выводов, имея несколько вариантов предлагаемых решений. Ха, а мы не скажем Джевиджу, что проигнорировали его пожелания, Хмуро усмехнулся император и подался вперед, положив подбородок на сплетенные замком пальцы рук. Я весь обратился вслух, Лассар. Итак, я не могу сказать, что в курсе всех планов и замыслов лорд-канцлера. Снова сделал попытку вернуться от разговора командор Урграйн. И тем не менее, сдержанно рыкнул Раил. Надо знать Его Императорское Величество, чтобы никогда не пытаться проигнорировать интонации крайнего недовольства в монаршем голосе. И этот недобрый блеск узких, близоруких глаз и поджатые гневно губы. Словом, ничего удивительного, что Лосар предпочел молниеносно и безоговорочно капитулировать. Предполагалось, что это будет одна из самых дерзких операций, коими славился... командур сдавленно закашлялся и поправил сам себя. Славится наш общий друг. От агентов мы получили информацию о готовящемся мятеже и хотели заранее предпринять необходимые упреждающие меры. Но Джейвиц считал, что надо дать мятежникам возможность проявить себя открыто, чтобы появился существенный повод для широкого наступления на привилегии магов. Никто не станет винить правительство, если начнутся репрессии против заговорщиков, бессовестно укусившихся на общественное спокойствие. Одно дело – попытки насильственным путем скинуть неугодного политика, другое – стать причиной беспорядков и погромов. Это понятно. Я был в курсе планов Росса. нетерпеливо отмахнулся император. Меня интересует женщина. Вот тут-то мы и переходим к самой загадочной части произошедшего. Говорят, она сама нашла способ связаться с канцлером. Говорят – – прошепел Раил. «Ласар, я не верю своим ушам. Подобное слово употребимо лишь на деревенском базаре, но слышать его из уст командора тайной службы – это, знаете ли, режет слух». Лорд Орграйн печально поник головой в знак признания вины. «Сир, я готов подать в отставку немедленно. Мне нет прощения, но более точными сведениями я не располагаю». Император нервно тарабанил пальцами по столешнице, не сводя тяжелого взгляда с расстроенного собеседника. Сжатые в прямую линию тонкие губы и полуприкрытые веки однозначно свидетельствовали, его величество изволит негодовать. «Продолжайте рассказ, командор!» – процедил он после того, как просверлить взглядом дырку во лбу командору не удалось. «Что еще?» – говорят. Мистрис ирмат хотела поделиться некой важной тайной в обмен на расторжение своего брака. Джейвич твердо пообещал добиться разрешения, невзирая на отсутствие у нее совершеннолетнего родственника мужского пола. Возможно, я повторяю, возможно, в ночь, когда начались беспорядки, у них была назначена встреча. Хм, мажий секрет в обмен на свободу. Считаете, жена мага отважилась бы на подобные поступок? — сомнился Раил. — Она рисковала жизнью. Но, если судить по видимым результатам, Уркраин кивнул в направлении окна, за которым открывался вид на Белый дом парламента. Риск был обоюдный, и Джевиджи на этот раз не посчастливилось выйти победителем. — Хорошо. Император задумчивость откинулся на спинку кресла. — Джевиджа похитили и подменили эмл Эрмаад сбежала в сангару я не вижу где пролегает связь между ними если все так как вы мне изложили только что я чего-то подумал что речь пойдет о романтических отношениях командур Урграйн не удержался от усмешки всетворец нет разумеется никакой романтики тут все гораздо прозаичнее рост джевич столь же подходил на роль любовника, потерявшего голову от страсти, как Дейджина Махавир на приму балерину. Лорд-канцлер спал с женщинами по двум разным поводам – политическая выгода и роскошный бюст. Сочетание факторов приветствовалось, но не являлось обязательным. А с другой стороны, где это видано, чтобы бывший армейский офицер спокойно прошел мимо дамы с пышными формами? Я всегда знал, что у Роса только одна подлинная возлюбленная – политика. «Но, мало ли, вдруг я ошибаюсь. Мы все стареем, становимся сентиментальны», печально вздохнул император. «Даже у такого бездушного человека, как наш общий друг, может появиться маленькая слабость красивой женщине, почему нет?» Феймрил Бран-Эрмат отнюдь не красавица. «Помню, дочка этого шута горохового, лорда Саджи». К сожалению, лицом она удалась не в мать, а в отца, Хотя, положа руку на сердце, нельзя сказать, что ей неприятно смотреть в декольте. Хм. В картинной галерее, разместившейся в Королевском замке, висел портрет Бран и Сниз в юности, сделанный самим великим Анджи Колоном Буда. Есть даже легенда, что знаменитый мастер сам доплатил, лишь бы ему позволили, запечатлеть для потомков хрупкую божественную красоту девушки. Фэйм унаследовала только великолепный оттенок волос, насыщенный шоколадно-каштановый. «Тогда в чем причина вашей убежденности, что из Сангара они с Джейвиджем ушли вместе?» «А три трупы уже не считаются?» – дерзко подумал Лассар. «Видите ли, в чем дело, Сир? Буквально накануне мятежа лорд-канцлер намекнул мне на то, что информация, которую собиралась обменять на развод мистерс Эрмаад, содержит сведения о новейших магических открытиях. Что-то там с манипуляцией сознанием. Я полагаю, что во время Сумятицы, творящейся прошлой осенью в столице, роса пленили маги. Они же сотворили подменную личину и создали двойника. Именно поэтому лорда Джевиджи не убили. Должно быть, его попросту где-то прятали. А потом он сбежал. Это во-первых. А во-вторых, Убийц, посланных в Сангару за жизнью Фермил Эрмаад, нанял некий Лигру Даршан –